Обиван почувствовал, как по толпе прошел ропот. Декс был прав. Ничего, кроме огромного состояния, не могло довести существ до обморока. Однако никаких признаков неприятностей до сих пор не было. Обиван посмотрел на Сири в толпе. Она пожала плечами. Энакин пристально смотрел за хранилищем. Запищал комлинг Оби-Вана. Это был Тайра. «Есть что-нибудь?» – спросил обиван ван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 Может быть, пригласят их для начала навстречу. Вот почему Бог собирается опоздать. Затем они призовут к голосованию и выставят Орден джедаев. В то же время они убьют Палпатина. «Значит, они устранят мешающих джедаев и Палпатина в один день», — сказал Энакин. «Исана Саура станет верховным канцлером». Они промчались во внешний офис Палпатина. Слаймур грозно глядела на них, ее бледные глаза выражали неодобрение.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 «Ну тогда давай прогуляемся. Мне предстоит председательствовать на голосовании по предложению сенатора Дивиниана». «Но мой учитель сказал вам не ходить». «Верно. Но в отличие от тебя, мне не обязательно подчиняться приказам». «Приказ». Приказ об Ивана сводил Энекина с ума. «Работа сената продолжается», — продолжил Палпатин, когда они тронулись. «Она должна продолжаться, невзирая на обстоятельства».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 И хотя Палпатин отклонил мысль, что отказ водного клапана может быть нарушением безопасности, Энекен чувствовал внутри, что это Омега, как чувствовал и Оби-Ван. — Если это Омега, он слишком опасный противник, чтобы позволить ему убежать, — сказал Палпатин. — Будущее Сената под угрозой. Ферус ничего не сказал. Его темные глаза двигались от Палпатина к Энекену.